Войска Джонстона оказали отчаянное сопротивление у Резаки и снова отразили атаку Янки. Но Шерман повторил свой фланкирующий маневр, обошел противника, взяв его в полукольцо, переправился через реку Оустанаула и создал угрозу железнодорожной линии в тылу у конфедератов. И снова серые мундиры спешно покинули свои красные глиняные окопы, чтобы отстоять железнодорожное полотно, и усталые, измотанные боями, переходами, недосыпанием и, как всегда, голодные, совершили еще один быстрый бросок вглубь долины. Опередив Янки, они вышли к маленькому селению Калхоун в шести милях от Резаки, окопались, и к приходу Янки готовы были к обороне. Атака повторилась. Завязалась жестокая схватка, и нападение было отбито. Измученные конфедераты повалились на землю, побросав винтовки, моля Бога о передышке, об отдыхе. Но отдыха для них не было. Шерман неумолимо шаг за шагом приближался, обходя их с флангов, вынуждая снова и снова отступать, дабы удерживать железнодорожные пути у себя за спиной. Конфедераты спали на ходу. слишком измученные, чтобы о чем-нибудь думать. Но когда их сознание в какой-то миг прояснялось, они верили в старину Джо. Они понимали, что отступают, но знали также, что ни разу не были побиты. Просто их было слишком мало, чтобы одновременно и удерживать позиции, и препятствовать обходным маневрам Шермана. Они могли побить Янки и били их всякий раз, когда те останавливались, и вступали в схватку. Каков будет конец этого отступления, они не знали. Но старина Джо знал, что делает, и этого им было довольно. Он искусно проводил отступление, ибо убитых с их стороны было немного, а янки они поубивали и забрали в плен великое множество. Сами они не потеряли ни одного фургона и только четыре орудия. Не потеряли они... и железнодорожных путей у себя в тылу. Шерману не удавалось их захватить. Не помогли ни фронтальные атаки, ни кавалерийские налеты, ни обходные маневры. Железная дорога. Она по-прежнему была в их руках. Эти узкие полоски металла, убегавшие виясь по залитым солнцем полям вдаль, к Атланте. Люди устраивались на ночлег так, чтобы видеть поблескивавшие при свете звезд. Рельсы. Люди падали, сраженные пулей, и последнее, что видел их угасающий взор, были сверкающие под беспощадным солнцем рельсы и струящиеся над ними знойное марево. Войска отходили вглубь страны по долине, а впереди них откатывалась армия беженцев. Плантаторы и безземельные, богатые и бедные, белые и черные – Женщины и дети, старики и калеки, раненые и умирающие, и даже женщины на сносях запрудили дороги к Атланте. Они шли пешком. Они ехали на поездах, верхом, в экипажах, на повозках, доверху загруженных сундуками и всякой домашней утварью. На пять миль впереди отступающей армии катилась волна беженцев, застревая в резаке. в Калхоуне, Кингстоне, каждый раз в надежде услышать, что Янки отброшены назад, и путь домой свободен. Но не было для них пути обратно по этой солнечной долине. Серые ряды солдат проходили мимо покинутых поместьй, брошенных ферм, опустевших хижин с распахнутыми настежь дверями. Кое-где можно было увидеть одинокую фигуру женщины, не покинувшей родного гнезда, и возле нее кучку перепуганных рабов. Женщины выходили на дорогу, чтобы приветствовать солдат, напоить жаждущих свежей водой, принесенной в ведерки из колодца, перевязать раненых или похоронить мертвых на своем семейном кладбище. Но чаще солнечная долина казалась совсем безлюдной и заброшенной. Лишь полимые солнцем посевы одиноко стояли в полях. Снова обойденный с флангов под Колхоуном, Джонстон отступил Кадеирсвиллу, где завязалась жаркая перестрелка, оттуда Касвиллу и затем дальше на юг, Картосвиллу. Теперь уже неприятель продвинулся на 55 миль от Далтона, проделав еще 15 миль по дороге отступления и боев. Серые цепочки заняли твердый оборонительный рубеж под Нью-Хоуп-Чорч. и окопались. Синие цепочки неотвратимо наползали, извиваясь, как невиданные змеи, ожесточенно нападали, жалили, оттягивали свои поредевшие ряды назад и бросались в атаку снова и снова. Жестокие бои под Нью-Хоуп-Чорч длились безостановочно 11 суток, и все атаки противника были отбиты в кровавом бою, после чего Джонстон Снова обойденный с флангов, отступил со своей обескровленной армией еще на несколько миль.